Глава 27. Жертвоприношение. Голова гудит. В глазах темно, а будто бы из-под толщи воды доносится. «Очнись! Очнись ты уже!» Странно. Голос кажется знакомым. Даже слишком. Но зелы в королевской темнице. С трудом набираюсь сил, чтобы открыть глаза. И первое, что вижу — мрачный зал, в который проникают тусклые лучи из грязного окна фонаря в потолке. Кажется, за окном ночь. Но тусклого света достаточно, чтобы разглядеть каменные стены, большой алтарный стол в центре сырого, холодного зала и несколько девушек в разных концах помещения. Они без чувств? Они привязаны? «Проснулась? Наконец-то!» Раздается снова голос. Повернув голову, я обнаруживаю в паре метров от себя Зеллу. Только вот она тоже сидит на холодном полу, как и я, и тоже в длинных цепях. Что здесь происходит? «Сейчас ты выглядишь не такой смелой, как раньше», — выдает мне сестричка. «Страшно, да?» Страх оставлю на потом. «Сейчас главное — понять, что тут происходит. Где мы?» — спрашиваю я ту, кого никогда бы не спросила, если бы не эти обстоятельства. «Это королевская темница?» «Как бы не так!» — хмыкает она недовольна, а затем припадает спиной к стене и делает глубокий вдох. «Это мамина темница!» «Что?» — срывается с моих губ. Единственное, что пришло мне на ум до пояснения блондинки, меня схватили как попаданку, раз уж я вернулась в этот мир и заперли. Но это должен был сделать король, а не мама Силии и Зеллы. Кстати, в таком случае, почему и дочка прикована? Здесь? Разве ты не должна быть во дворце? Как ты тут оказалась? Я пересиливаю себя и задаю новый вопрос, чтобы понять, что происходит, а затем придумать, как спастись. «Благодаря тебе!» Со злостью шипит Зелла. «Если бы ты не подставила меня, ничего бы не произошло. Меня бы не арестовали, и мама бы во мне не разочаровалась. Это я-то тебя подставила?» «Ты сама себя подставила». Раздается грозный голос. Тут я замечаю, что единственная в помещении дверь открыта, а там силуэт. Обладательница того самого хриплого голоса, что звучал у меня в голове, приказывая поступить против воли и взять печать Инквизитора. «Эйрл, он остался там?» мама выкрикивает ззела пытаясь встать и подойти к женщине но цепи не дает отпусти меня я усвоила урок эта дама в темной мантии и есть ее мама я помню ее немного другой пышной стервой а теперь она стройный но все еще кажется стерва хватит ззела я устала от твоих выходок шипит женщина но я делала все как ты сказала «Ты не можешь пустить меня в расход, как всех их!» Кричит блондинка, кивая головой в сторону девушек, что лежат без чувств. Я насчитываю троих, и одна из них кажется знакомой. Лица не вижу, но не принцесса ли это? «Как?» «Ты ничего не сделала правильно!» Отрезает женщина так, что заляпанная грязью окно в потолке дрожит. «Ты должна была стать истиной инквизитора и избавиться от него тихо, но ты даже за зельем не уследила!» «Я пыталась все исправить!» «Глупостями и дурацким планом, из-за которого эта идиотка Силия попала в другой мир?» «Зато никто не узнал о наших планах!» — защищается Зелла. «Я все делала ради тебя! Пробралась во дворец, строила глазки его высочеству, чтобы добраться до хранилища, подружилась с принцессой!» «А в итоге я вытаскивала тебя и ее из дворца сама!» — напоминает ей мать. «Уж кого и надо поблагодарить за то, что план не сорвался, так это тебя, пришлая!» Дама снимает капюшон и кидает в меня такой взгляд, что я вздрагиваю. Но вовсе не от взгляда, а потому что эта женщина выглядит почти как высушенный скелет. Что я сделала? Не понимаю я. Но женщина не отвечает, отворачивается и молча подходит к столу, начиная какие-то приготовления. «Активировала последнюю частицу души Джины и впитала в себя ее силу, тем самым приумножив мамину магию!» Орет на меня Зела. «Из-за тебя она в край сошла с ума!» «Замолчи, Зелла!» приказывает женщина. «Мама, это не ты! Мы ведь вместе хотели служить богине! Мы ведь были командой! Почему ты приравняла меня к этому жертвенному мусору? Из-за пары ошибок? Вот и ты никогда не ошибалась!» орёт, как не в себе Зелла. «Ошибалась! Ещё как ошибалась! Не стоило выходить замуж за твоего отца! Ты даже не представляешь, чего мне стоили те ошибки!» «Того, что папа изменил и привёл в дом нагуленную дочь!» кричит Зелла. Это насилие? Так ты сама заставила его жениться на тебе против воли. Он никогда тебя не любил, зная, какая ты меркантильная. Ты хотела его утопить из-за наследства, но сорвалась со скалы сама. Думаешь, я этого не знаю? Замолчи. Я знаю все. И то, что именно в реке ты нашла проклятую флейту. И жизнь дала тебе новый шанс. Ты заставила отца забыть о любовнице. Заставила всех забыть о том, какая ты есть и что делала, когда получила часть дара. И только я тебя любила всегда и всякую. И я служила тебе. Верила тебе. А ты что, предала меня, как эту бастардку, Силию? С чего ты взяла, что только Силия была бастардкой? Что? Ох и дзела. Один раз я стерпела. Тебя. Но второй. Этот гад заслужил своей жалкой смерти от моей руки. Я придумала куда более хитрый план, чем случайное падение со скалы. План, где мне не нужна была физическая сила. Лишь ум, которого у тебя, к сожалению, нет, — говорит женщина. Я с удовольствием смотрела на то, как твой отец день за днем умирает от яда и даже не помнит, как его пьет. С удовольствием наблюдала за тем, как гаснет на его глазах силе. Но это неумеха украла твое зелье поддельной метки. Ты даже с этим не справилась. Не на ту лошадь я ставила с самого начала. Что? Лошадь? Охая дзела. Так вот кто я для тебя, мама! Я тебе не мать. И никогда ей не была и не буду. Ты все еще не поняла, глупая девчонка. Ты была нужна мне только из-за своего дара. «Ты сама мне этот дар дала, когда принесла заколку джины!» «И я ошиблась. Нужно было отдать ее силе», — только произносит женщина. «Но какая разница, кто из вас пожертвует собой ради богини? Так ведь?» «Ты... ты чудовище!» — выпаливает Зелла. «И я впервые в жизни с ней согласна». «Заканчивай свой цирк, иначе я заставлю тебя замолчать». «Не сможешь! Ты сама расставила тут печати, не позволяющей никакой магии, кроме алтарной. Работать! Твоя новая магия, твое внушение не подействует!» Выкрикивает Зелла. Но женщина даже не злится на этот выпад. Просто смотрит на блондинку так, будто та тявкающая, ни на что не способная собачка. Затем ухмыляется. «Полнолуние вот-вот наступит, и твой рот наконец-то закроется. Навсегда!» Выдает она, потом выходит прочь с каким-то тазиком. Я же сижу в полном шоке, вновь и вновь оглядывая залы какие-то вещи на алтарном столе. Заколки, зеркало, даже туфля. По телу идут мурашки. Вокруг тишина, которую разбавляют лишь всклипы зелы. Кто бы мог подумать, что эта злодейка умеет плакать? Но она плачет. Не то от обиды, не то от страха, что ее рот... Закроется навсегда. Да, ее жалко, но это не оправдывает того, что она делала в прошлом. Это ведь Зелла хотела убить родную сестру, которую сама же подставила. Хотя выходит, не такое родное У них только отец общий. «Чего вылупилась?» — орявкает на меня Зелла. «Это все из-за тебя! Если бы ты не коснулась дурацкой шкатулки, мама бы не сошла окончательно с ума! Ты укрепила ее Майю, и теперь она может не только стирать память, но и внушать! А когда она заберет себе все силы Джины... То и мир этот раскроит. А мы с тобой пойдем как жертвенный мусор. Из-за тебя! Из-за тебя!» Рычит она. Я в свою очередь перевожу взгляд на девушек. Они тоже для жертвоприношения. Только и спрашиваю я, потому что собачицы сейчас нет настроения. Нужно понять, как испортить этот страшный планируемый ритуал. Пытаюсь высвободиться из цепей, но ничего не выходит. Слишком крепки, слишком плотно сидят. Был бы здесь инквизитор, он бы знал, что делать. Но из-за голоса в голове я, кажется, забрала у него ключ от миров. Он навсегда будет заперт там? Или навсегда? Тут не действует. Правило двадцати четырех часов. Что если он там погибнет? А может уже? Нет. Гоню прочь от себя эти мысли, потому что Инквизитор не из тех, кто сдается. Он справится, и я не должна пускать руки. А тебе-то что? Одной умирать не хочется? Тем временем язвит Спастись хочется. И чем больше ты язвишь и упрямишься, тем меньше у меня шансов придумать план. «План?» — усмехается Зелла. «А лучше сидеть и ждать полнолуния?» — резонно отвечаю я. Девушка, кажется, меняет мнение. «Те двое впитали в себя силы джинны, как и ты. Так что они заменяют предметы. Ты вот вместо шкатулки. А принцесса — носительница крови врага. Самого короля-матушка сюда притащить не смогла, разумеется. Но дитё тоже подходит», — фыркает Зелла. принцесса Переспрашиваю я. Значит, не показалось. И как она ее сюда заманила? Как тебя вывела из-под стражи? Внушением! Тем самым, которое она получила, когда ты забрала себе силы из шкатулки и стала одной из частей смертоносного оружия. Так понятней? Или в сотый раз надо повторить? Рычит Зелла. Но я не обращаю внимания на ее колкости. Мне куда важнее другое. Значит, теперь силы шкатулки во мне? Что это за силы? А что... Думаешь, что сможешь их применить? Часть про запечатанную здесь магию тоже прослушала? Можно уже без сарказма? Ты жить хочешь? Я мести хочу!» Рычит Зелла и сейчас в точности походит на свою мать. «Но не мне судить, хорошие они или плохие. Единственное, что я должна сейчас сделать, это спасти девушек и найти Эйрла. Только как это сделать?» «Никак», — отвечает Зелла. «Никто сюда не придет. Матушка годами скрывалась». Стирала память всем, кто мог хоть что-то заподозрить. Она не спешила, собирая часть за частью осколки силы и души Джины. Ее вел голос Джины, который она начала слышать после того, как нашла флейту. Она делала это так осторожно, что комар носа не подточит. Единственное, кого она боялась и кого я должна была убрать, став его женой, инквизитор. но теперь он заперт в другом мире, так ведь? Спрашивает блондинка. Боль снова сковывает горло. Но еще куда страшнее становится от мысли, что я его никогда больше не увижу, не ощущу его прикосновений, не услышу его голос. Нет, с ним все в порядке. Иначе, если верить легендам, я ощутила бы боль, если бы с ним что-то случилось. Мы ведь истинные. Тем более, прошлой ночью укрепили связь. Зелла замечает, как я смотрю на запястье, на вязь и хмыкает. «Будь ты в самом деле не поддельной истиной, может, он бы сейчас сам воспользовался твоей новой магией. А так? О чем ты?» «Не понимаю я». «Забудь. Считай, что он уже мертв. А скоро и мы умрем. Сначала мама убьет принцессу, затем всех нас». «Таков ритуал. Смирись. Тебя никто не спасет», — говорит Зелла. И тут же отворяется дверь. «Час наконец-то пробил», — заявляет женщина с безумной улыбкой. А я кидаю взгляд к окну в потолке и застываю в ужасе. «Так и есть. На небе полная луна. Что здесь происходит?» Спросонья спрашивает принцесса, поднимаясь на дрожащих руках с пыльного холодного пола и оглядывая все вокруг. Тут же застывает в ужасе, обнаруживая, в каком положении и с кем оказалось. «Лидераше!» — тянет она, прищурившись. «И вам доброе утро, принцесса! Вы проснулись как никогда кстати!» — хрипит хозяйка этого безумия, завершая приготовление на своем алтарном столе. Затем поднимает к луне нож, сталь которого пугающе сверкает под светом луны. Произносит заклинание своим пугающим голосом и едва сверкает вспышка, оборачивается к принцессе. «С вас и начнем, ваше высочество. Кровь врага должна пролиться первой!» «Что?» — охает наследница, потом смотрит на меня во все глаза. Уверена, она бы хотела знать, что тут происходит, но напугана так, что в ее круглых глазах слезы единственная просьба. «Помоги! Спаси!» Я бы очень хотела, очень, но у меня закованы не только ноги, как у нее, но и даже руки. А безумная женщина тем временем все ближе к принцессе. «Нет, пожалуйста, нет!» — кричит в ужасе наследница, пока я пытаюсь придумать хоть что-то. Однако в голове нет идей. «Стой, сумасшедшая!» — вдруг выпаливаю я, решившись на безумие. «Или на одну жертву у тебя станет меньше!» «Что?» — безумная женщина оборачивается, но даже не подозревает, что я затеяла а я тем временем нащупываю в волосах шпильку и прислоняю к собственному горлу. «Ты что творишь?» «Умереть мы должны от твоего ритуального клинка, ведь так? Он соберет в себе все силы и отдаст тебе, да? А если кто-то умрет раньше и сам, что тогда ты будешь делать?» Спрашиваю я, пока принцесса в ужасе переводит взгляд с безумной дамы на меня. Хотя кто из нас двоих сейчас безумней, тот еще вопрос. Но больше крыть мне нечем. «Ты не посмеешь», — рычит женщина. Однако в ее глазах тот самый страх, что мне нужен. Значит, блефуй я не зря. «А что мне терять?» – резонно отвечаю я. «Умру от своих рук и по своим правилам. Зато ты не получишь ничего!» «Стой!» – гаркает она. Едва я подношу шпильку так близко, что едва не царапаю себя до крови. Женщина кидается ко мне, хватает за руку, пытаясь отвести мои пальцы в сторону. «И сил у нее больше, чем у меня!» Едва заколка падает на пыльный пол, как безумный отвешивает такую пощечину, что у меня в ушах звенит. Но я должна собраться. Должна сделать то, что задумала. Хватаю с ее пояса кольцо с ключом и бросаю принцессе. Надеюсь, этим удастся отомкнуть кандалы и принцесса успеет. «Ах ты, хитрая дрянь!» Орявкает безумная, поняв, что я ее провела. «Открывай и беги!» Ору я растерянная наследнице, так как соображает она медленно. Зато после крика действовать начинает быстрее. «Не смей!» Женщина кидается к ней и, наверное, сейчас очень жалеет, что запечатывала всю магию и топать приходится ногами. Только вот далеко она не уйдет. Пока есть возможность, вцепляюсь в нее. Не отпускаю, а она кричит, как не в себе, и сыплет угрозами, от которых кровь стынет в жилах. А я только и кричу принцессе. «Быстрее! Быстрее!» Ведь если она не успеет и не сбежит, а эта гадина вырвется, то ритуал состоится. Кровь врага ведь должна пролиться первой. «Сири!» – вдруг кричит принцесса в тот самый момент, когда кандалы отщелкиваются. Ей надо бежать, а она, застыв в ужасе, смотрит на нас, на нож, которым безумная пытается меня в ярости пырнуть. «Беги!» – хочу крикнуть я. Но женщина опаляет мои руки клинком, и хватка слабеет. Она тотчас бросается на принцессу, и я застываю в ужасе. «Неужели я не справилась?» «Нет!» – кричит принцесса, когда безумная хватает ее за волосы и тотчас заносит клинок над головой. «Боги, все не может кончиться так! Это несправедливо!» Проносятся мысли у меня в голове в то время, как по щеке скатывается слеза. И я уже готовлюсь к худшему, как в следующий миг раздается страшный грохот сверху. Стены идут дрожью, стекло бьется на тысячу осколков, и все они падают вниз возле нас. А еще через секунду помещение заполняют красные мундиры. «Армия короля? Они нашли нас! Точнее, нашли принцессу, но не в этом суть! Мы спасены?» «Не с места!» Звучит голос. И под одним из шлемов я замечаю принца, но он не видит меня. Смотрит на безумную, который вместо того, чтобы испугаться и бежать, подозрительно скалится. Мелкий отпроск врага. Все-таки нашел меня. Учился у лучшего. Только и огрызается то-то, затем направляет в сторону преступницы меч, предлагая сдаться без кроя Только вот она и не думает принимать его угрозу всерьез. Напротив, усмехается так, что становится жутко. И в следующую секунду шепчет что-то себе под нос, и стражники один за другим разворачивают мечи острием к себе. «Что еще это такое? Эти идиоты нарушили печати!» Шепчет Зелла, пока я с ужасом осознаю, что армия принца превращается в зомби, которые против воли сейчас себя порешат. И от этого ужаса кровь стынет в жилах. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, нет!» А безумная все усмехается и вот-вот щелкнет пальцами, как ее сносит такая яркая вспышка, что невольно закрываю раненой рукой глаза. Когда открываю их, то не верю своим глазам. Сердце пропускает удар, а затем начинает биться так быстро, что вот-вот вырвется из груди. Пожалуйста, скажите мне, что это не мираж, что этот дракон в воздухе, обратившийся в человека, мой инквизитор. Да, да, это он! Слезы наворачиваются на глаза от радости, когда Эйрл приземляется на ноги. Он жив! Он здесь! Эйрл скользит быстрым взглядом по залу, пока не находит меня. Но радость от этой короткой встречи сменяется лютой злостью на его лице. Боги, он заметил цепи. Он увидел рану на руке. Черт! Инквизитор свирепеет так, что рвать зубами всех готов, и тотчас кидается ко мне, но безумные делает ход на опережение. «Стоять, Инквизитор!» Рычит она, даже не успев встать на ноги, и что-то шепчет. Она его сейчас подчинит. Пугаюсь я, когда мой дракон останавливается в трех метрах от меня. В его руках собирается смертоносное пламя, и я боюсь, что он сам себя испепелит. Но ловлю его взгляд, который говорит мне лишь одно слово. «Верь». И это слово эхом проносится в голове. «Верить во что?» «Не знаю, но почему-то верю». «Верю ему всей душой». А в следующую секунду срывается вспышка, и летит она прямо в безумную. «Нет!» Женщина чудом уклоняется. После в ужасе смотрит на дракона. Она не понимает, никто не понимает, как и почему он устоял, когда вся армия подвластна сейчас ее воле. И эта армия тут же направляет оружие на него. «Берегись!» Едва успеваю выкрикнуть я, как подобные стрелы молнии разбиваются о барьер, похожий на мыльный пузырь. И в точно таком же пузыре нахожусь я. А затем он растягивается, закрывая других девушек, прикованных к стенам. И даже солдат. «Это инквизитор нас защитил?» Гляжу на этого невероятного мужчину во все глаза и молюсь, чтобы он сам не пострадал. А Эйрл в полной боевой готовности собирает еще одно плетение, настолько мощное, что испепелит всех, кроме тех, кто прикрыты щитом. И безумная это понимает, потому и бледнеет на глазах. Даже ее губа начинает трястись от страха. Или она опять что-то шепчет. «Стой! Или она умрет!» Ставит ультиматум женщину в ту секунду, когда Эйрл готов подписать ее приговор. А в следующую секунду я всхлипываю от боли и с ужасом осознаю, что эту самую боль причиняю себе сама. Прижав собственную шпильку к горлу и против своей воли, она подчинила меня.